Последняя моя встреча с ветском состоялась в 33. -м. Железнодорожный вокзал безымянного города. Рельс, выползающие из тумана и в туман же уходящие, протяжные гудки то слева, то справа. И небо, вздрагивая от них, то и дело трескалось тучами, выставляя мутную синеву. И даже звезда была у самой крыши, почти соскальзывая светом на красную черепицу, но всё ещё держась. Мне было холодно и зверски спать хотелось, а вот к чувству голода равно как и к усталости привык. Нас выгнали на перрон, отцепили, оставили под низким небом, позволив дышать чем-то отличным от вязкого, кисловатого и лишённого кислорода воздуха вагонов, позволив стоять и любоваться чёртовой звездой. Впрочем, похоже, только я, вконец обезумевший, смотрел вверх. Там в вагонах звёзд не было. кроме разве что красноколючих патриотически верных и намалёванных на стенах. Егор Ильич в руку вцепились ледяные пальцы, затылок вдохнуло гнилью. Егор Ильич, вы ли это? Вы? Я думал, вас нету уже. Меня давно нету, наверное, не стало в тот самый момент, когда ушла Машенька. Простите меня, простите, Егор Ильич. И тогда я его узнал и удивился, как это ветский Боляжный и несмешный ветский превратился в э такое подобие человека. Болезненно худой, впрочем, как и все здесь, но притом сгорбленный, скособоченный. В чёрных глазах уже не пламя, угли и толстый слой пепла сгоревших желаний. Губы дрожат, а клыков не осталось, повыбивали, повыдёргивали, чтоб не огрызался. Тощая шея из серого ватника, который среди прочего тряпья, каковой выдают за одежду остальные, кажется роскошью. А пальцы ледяные, мёртвые почти. Отобрали, всё отобрали с волочи. Пока она была со мной, не решались, а тут он сглатывал слюну, нелепо дёргая шеей влево, ухом задевая встопорщенный воротник. Не смели поначалу, боялись. А как плеть украли, так и всё. Кто украл? Мне стало вдруг жаль. Нет, не Ветского в его нынешнем убогом состоянии. Ничем-то он не отличался от прочих но плеть ту самую обретённую случайно и отданную выкупом за сколько-то там лет жизни теперь мне понятно что как не откупайся от них всё одно настигнут и жизни если разобраться не было дансель дансель скотина малолетняя я его пригрел я его вытащил а он он брызги слюны трясущийся подбородок ветский зол только злость это мало что способно изменить кто такой дансель Хотя нет, не хочу я знать, кто он без меня, мальчишка, помощник волчье племя, продолжал бормотать вязкий, судорожно дёргаясь. Пронюхал, пробрался, украл, донёс. Где-то далеко, там, где рельсы ныряли под туман, укрываясь в высокой щетине травы, завыли собаки. Громко, печально, на десятки голосов. И люди, взбудораженные этим многоголосым хором, зашевелились, засуетились, затолкались. Мамочки, заскулил кто-то рядом. Не понять, мужчина ли, женщина, и крик этот подхватили, отразили десятки голосов. Не стало больше тишины, не стало храмов, лишь племя стегийских псов, вырвавшись на волю, расселилось по миру. Что будет с ними? А с людьми, что будет с миром этим? И снова давние, замолчавшие после утраты плети знания, подсказала ответ. А ничего. Выживет мир. Угомонятся псы, передрав друг другу глотки, и станет во главе стаи сильнейший. И будет держать он власть столько, сколько сил хватит, а прочие в страхе отступят, лягут на пол несуществующего храма до да морды в кровь опустят. Что? Что вы такое говорите, Егор Ильич? Опасно, опасно, услышат, донесут, да головы не сбережёте. А чего её беречь? Недолго уже. Жалко, что холодно и что туча звезду закрыли. Ей бы хороша была. Успокойтесь, Кеша, ничего-то не случится. И я был прав. Собаки кудрю утихли, туман рассеялся, осев на землю травы, стену и одежду холодной росой. А ближе к полудню, когда сухое солнце располилось вволю, подогнали паровоз. Значит, снова рельсы, снова дорога, снова кислый воздух, да мысли о будущем, какого нет ни у кого из нас. На второй день пути умер обессилев в Ветский. Спустя день я понял, что последую за ним.